Линли разрушил шаблон, который Барбара столь старательно создавала в течение многих лет. Надо как можно скорее подобрать другой шаблон, иначе огонь, столько лет полыхавший в ее груди, угаснет. А если угаснет это мучительное пламя, с ним прекратится и сама ее жизнь. Вот о чем думала Барбара, Возвращаясь в Кэлдейл, мечтая как можно скорее избавиться от общества Линли. Но когда Бентли въехал в деревню, Барбара поняла, что напрасно надеялась на скорое избавление. Посреди моста, перегораживая дорогу, по которой должна была проехать машина, Найджел Париш схлестнулся в неистовой ссоре с каким-то молодым человеком. Глава девятая Казалось, сами деревья превратились в огромный орган. Музыка была повсюду, взмывала крещендо, чуть стихала и громыхала вновь. Барочная композиция, роскошная, мощная, всеобъемлющая. Линли представилась, что в любой момент здесь может явиться призрак оперы. Едва заметив Бентли, противники разошлись —